«Ничего, матушка», — отвечала Хулия с напускным спокойствием, «просто я невольно вскрикнула от радости». «Благословен Господь, спасший нас от смерти», проговорил присоединившийся к женщинам Педро Хуан. Хулия терялась в догадках и с волнением следила за железной рукой. Она знала, что ее возлюбленный ушел к пиратам, к самому Джону Моргану. «Что же он делает здесь?» Не попал ли он в плен во время сражения? А может быть, Антония, так же, как и она, нашел на испанском судне прибежище после кораблекрушения? Или они, сами того не ведая, попали на пиратский корабль? Хули не знала, что и думать? Однако последнее предположение показалось ей самым вероятным. Не выдержав, она спросила у Хуана, что это за судно. «Испанский военный корабль...» преисполнившись национальной гордости, ответил медведь-толстосун. Сейчас узнаю, как он называется. Он подошел к одному из офицеров и, вернувшись к женщинам, объявил пыжась, как павлин. Военный корабль его католического величества, короля Испании, да хранит его бог, названный в честь победы, одержанной над голландцами Санта-Мария-Андела-Виктория, имеющий по сорок пушек на каждом борту и двести человек морской пехоты, гроза голландцев и пиратов, страж торговли западных Индий. Произнеся эту торжественную реляцию, Педро Хуан с самодовольным видом поднял шляпу над головой, а сеньора Магдалена ответила ему легким реверансом. «Теперь, мои дорогие, вы видите, — продолжал медведь Толстосум, — что его католическое величество располагает не менее мощным флотом, нежели христианнейший король Франции. Такие корабли с честью несут герб испанской монархии в этих водах». И медведь Толстосум показал женщинам на красно-желтый флаг, словно язык пламени, вьющийся на свежем утреннем ветру.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 Антонио и сам искал случая поговорить с Хулией, но это было почти невозможно. Суровая дисциплина военного корабля связывала его по рукам и ногам. А сеньора Магдалена и Педро Хуан не отходили от Хулии ни на шаг, боясь оставить ее одну среди солдат и матросов. Ревность влюбленного отчима и материнская любовь в союзе с воинской дисциплиной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 Словарь безмолвного языка очень ограничен, но зато есть взгляды красноречивее слов —